Видя, что уже рассвело, Персиваль встал. Хозяин дома, как оказалось, тоже уже встал. Пошли они к обедне, а потом вернулись в залу и позавтракали. После завтрака владелец замка спустился во двор и приказал седлать и снаряжать лошадей. А когда лошади были готовы, он пристегнул оружие и вместе с Персивалем поехал в свой укрепленный замок, смотреть турнир. Однако, как н и рано выехали они, значки в полях были уже расставлены. Подъехав к замку, увидали они множество великолепных доспехов и оружия, потому что никогда еще во времена короля Артура не собиралось на турнир столько доблестных рыцарей. м е л и а н с де Лис выехал уже в поле, На нем было прекрасное вооружение и золотой щит с изображением двух львов. На руке у него был повязан рукав, принадлежавший молодой хозяйке Белого замка. м и л и а н с разъезжал по полю на великолепном коне в богатой сбруе, и его сопровождало более пятидесяти рыцарей. Но вот Герольд крикнул «К шлемам!» и все пришло в движение. м и л и а н с де Лис впереди всех своих спутников поскакал быстрее с т р е л ы пущенной из лука, потому что он охотно готов был сделать все, что могло быть угодно молодой хозяйке замка. Увидал его Гавейн и стремительно понесся ему навстречу, и, съехавшись, они с такой с и л о ю скрестили пики и столкнулись щитами, что пики их переломились. Но ни тот, ни другой не был выбит из седла. Тем временем съехались и их спутники и тоже столкнулись щитами и шлемами. Так начался этот громадный турнир. Много раз возобновлял битву Мелианц, и много забрал он в плен лошадей и рыцарей и отослал их в город. На стенах же Белого замка Собралось более трехсот дам и молодых девушек, смотревших на боровшихся и указывавших друг другу наиболее отличившихся. Лучшие рыцари круглого стола — Гавейн, Ланцелот, Эбедуэр — не встретили ни одного рыцаря, которого они не выбили бы из седла. Со своей стороны и м е л и а н с со своими спутниками тоже совершали чудеса ловкости и храбрости, так что дамы, смотревшие на них со стен замка, не знали, кому из них отдать предпочтение. Но дочь владельца замка находила, что всех больше отличился м е л и а н ц хотя ни мать е е ни другие дамы не могли согласиться с нею. Турнир продолжался весь день, и только ночь р а з л у ч и л а бойцов. По окончании турнира владелец замка вернулся с Персивалем домой и приказал поставить столы. Когда кушанье было подано, все уселись по своим местам, и как сам хозяин замка, так и п е р с е в а л ь и хозяйка дома с дочерью много говорили о турнире. Хозяин спросил Персиваля, кто, по его мнению, наиболее отличился в турнире. И Персиваль отвечал, что хорош был рыцарь с золотым щитом и двумя львами, но и рыцарь с белым щитом бился не хуже. Тогда господин Замка сказал ему, что рыцарь с золотым щитом и двумя львами был м е л и а н с а с белым щитом Гавейн. И Персиваль продолжал. Эти два, по моему мнению, одержали верх над всеми другими. «Но теперь, после того, как я видел все это, ни за какую цену не соглашусь я завтра отсутствовать на турнире!» Услыхали это хозяин замка и его жена и порадовались в душе. «Знаете, что из любви к вам я завтра сам вооружусь и поеду, чтобы помогать вам!» — сказал хозяин. И Персиваль поблагодарил его за это. Так весело провели они вечер и потом разошлись спать.